Вот значит как. Сережа, сегодня уже четверг. Мы с Юркой договорились, что до утра понедельника проясним квартиру. Ты не тяни, ладно? Надо раскручивать шустого, пока он еще чего-нибудь не сотворил. Да, понял я, проворчал зарубин без энтузиазма. Я все записи короткого оставлю, если что, они у него на столе будут все не папки.